Третье. Транспортные издержки. Здесь нет необходимости входить во все детали издержек обращения, каковы, например, упаковка, сортировка и так далее. Общий закон заключается в том, что все издержки обращения, вытекающие лишь из превращения формы товара, не прибавляют к нему никакой стоимости. Это просто издержки по реализации стоимости или издержки, необходимые для того, чтобы перевести ее из одной формы в другую. Возмещение этих издержек должно воспоследствовать из прибавочного продукта и составляет, если рассматривать весь класс капиталистов, вычет из прибавочной стоимости или прибавочного продукта. Совершенно так же, как то время, которое требуется рабочему для покупки жизненных средств, является для него потерянным временем. Но транспортные издержки играют слишком важную роль, и потому здесь необходимо кратко остановиться на них. Эта последняя надбавка стоимости распадается, как и вообще при капиталистическом производстве, на возмещение заработной платы и на прибавочную стоимость. Продукт только тогда готов к потреблению, когда он закончит это передвижение. Как было показано раньше, общий закон товарного производства таков. Производительность труда находится в обратном отношении к создаваемой им стоимости. Абсолютная величина стоимости, прибавляемая к товарам транспортом, при прочих равных условиях обратно пропорционально производительной силе труда в транспортной промышленности, и прямо пропорционально тем расстояниям, на которые товары перемещаются. Относительная величина стоимости, которую издержки транспорта при прочих равных условиях присоединяют к цене товара, прямо пропорциональна объему и весу товара. Капиталистический способ производства уменьшает транспортные издержки для единичного товара, как посредством развития средств транспорта и связи так и посредством концентрации увеличения масштаба транспорта. Он увеличивает ту часть общественного труда, живого и овеществленного, которая расходуется на транспортировку товаров. Увеличивает потому, что, во-первых, превращает огромное большинство всех продуктов в товары, и, во-вторых, заменяет местные рынки отдаленными рынками. Циркуляция, то есть фактическое передвижение товаров в пространстве, сводится к транспортировке товаров. С одной стороны, транспортная промышленность составляет самостоятельную отрасль производства, а потому и особую сферу вложения производительного капитала. Но с другой стороны...